Рвер гекстер хроматических гармоник. Одним из наиболее известных усовершенствователей и пропагандистов гармоники был Николай Иванович Белобородов. Он родился 15 февраля по старому стилю 1828 года в семье коренова тулика, занимавшегося торговлей. В детстве Николая отдали учиться к дичку, который и обучил его грамоте по церковным книгам. В юности в руки Белобородова попала маленькая семиклавишная гармоника. Он научился хорошо играть на ней и всё больше стал задумываться над её усовершенствованием, а затем и над созданием новой модели. После смерти отца на Николая Ивановича ложатся все заботы о семье. На оставшиеся средства он открывает кросильную мастерскую, добавившую скромные доходы. Однако главным предметом его увлечения по-прежнему остаётся гармоника. В 60-ых годах Белобородов начинает изучать нотную грамоту и приходит к твёрдому убеждению, что для расширения возможностей гармоники нужно, чтобы на ней можно было исполнять все звуки хроматической гаммы. Аставив диатоническую гамму в одном ряду, он добавил второй ряд клавиш, сделав их чёрными и расположив в промежутках между белыми первого ряда. Чёрные клавиши, дающие производные звуки и звуки си, чередовались через одну белую клавишу, а не так, как на обычной фортепианной клавиатуре. Это имело свои преимущества. Гармонисты, привыкшие играть на диатонических гармониках, не переучиваясь, смогли пользоваться такой клавиатурой. Кроме того, хроматические полутоны наглядно отличались от основных тонов. Звуки нажим и разжим меха были разные. Компактность клавиатуры позволяла при небольшом размере, 11 белых и 10 чёрных клавиш, извлекать 42 различных звука. На левой стороне был аккомпанемент, состоявший из басов, трёх мажорных и двух минорных аккордов. В 1870 году Николай Иванович решил заказать гармонику такой конструкции Чулкову, который, как уже упоминалось, был одним из лучших мастеров того времени. Познакомив его с изымами своей гармоники, Николай Иванович особо остановился на системе клавиатуры, во всём остальном положившись на знания и опыт мастера. В 1871 году была сделана первая двухрядная гармоника новой системы, настоящий шедевр в сравнении с выпускавшимися в то время гармониками в отношении конструкторской мысли, продуманности всех деталей, а главное звуковых качеств. Гармоника обладала нежным, пивучим звуком. Устройство этой гармоники необычное. Клапаны от белых и чёрных клавиш расположены во двое ряда внутри резонаторной камеры, закрывая отверстия на резонаторных розетках. Чулков считал, что махнатая сторона лайки пропускает воздух, и поэтому производил обклейку гладкой стороной наружу, с подкладкой мягкого фетра, имевшего небольшие круглые выпуклости. этот способ себя оправдал. Большинство клапанов и по всей день плотно закрывает отверстие. Расположение резонаторов таково, что при узком и небольшом корпусе в нём размещается шесть рядов планок. При нажатии одной клавиши звучат одновременно три голоса: два настроенные в унисон и один на октаву ниже, как в современных трёхголосных аккордеонах. Голоса мягкие, из польского серебра. Внутри гармоники впервые встречается резонаторная камера, в которой, как выразились старые мастера, звук перерабатывается, то есть происходит преломление звуковых волн, заключающееся в возникновение новых обертонов. От этого звучание приобретает своеобразную окраску. Затем в грифе поток звуковых волн снова преломляется, как в современной тембровой камере, и проходит через круглое отверстие в сторону исполнителя. Всё это сложное акустическое устройство представляет большой интерес с точки зрения конструкторской мысли, а ведь оно сделано впервые русским мастером-умельцем Леонтием Чулковым около 100 лет тому назад. Обращает на себя внимание и второстепенные детали их устройства, а также сборка и разборка инструмента. Всё тщательно продумано и выполнено с большим мастерством. А во внешней отделке мы видим настоящую ювелирную работу: инкрустацию и резьбу по кости. Эта гармоника Белобородову очень понравилась, и вскоре по его заказу Чулков сделал ещё две такие гармоники. Разница была только в цвете корпуса. Первая была зелёная, вторая жёлтая, а третья чёрная. Возможности новой гармоники воодушевили Николая Ивановича к написанию руководства игры на ней. в 1880 году в Москве издатель Куликов напечатал школу для хроматической гармоники по системе Белобородова. Это была небольшая тетрадь, состоявшая из 10 разделов, каждый из которых занимал примерно одну страницу. Первое предисловие, второе правила, третье клавиатура, четвёртое руководство при исполнении каких-бы-то не было пьес, пятое названия тонов в музыке, шестое указание ключей и темпов в тактах, седьмое гаммы мажорные и минорные, хроматические, восьмое выражения и оттенки в музыке. 9. об аккомпанементе басами, 10. упражнения и пьесы. После этого издания гармоника Белобородова получает распространение, и к ней проявляют интерес известные музыканты-гармонисты того времени. В 1883 году Телетов тоже издают школу для гармоники Белобородовой, называя этот инструмент гармоникой новой русской конструкции. Такие гармоники стали делать уже многие мастера по распространённым образцам, с разной отделкой корпуса и незначительными изменениями в размерах, но более простого устройства, двухголосные, с наружным расположением клапанов и с резким звуком, характерным для большинства гармоник того времени. В 1884 году представитель австрийской фирмы Кальбе, имевший в своё время фабрику в Туле, предлагал Белобородову продать право на изготовление его гармоники за что обещал крупное вознаграждение. Но Белобородов не согласился на это, и, как вспоминает его дочь Мария Николаевна, сказал представителю фирмы: "Я русский человек и своё изобретение не продам за границу". Спустя 2 года Кальбы повторил предложение, но опять получил категорический отказ. Своим отказом Белобородов закрепил бесспорное первенство русских мастеров в производстве клавишных хроматических гармоник с этой оригинальной клавиатурой, похожей на фортепианную.